Глава 27. Проходим на кухню, устраиваю подарок на подоконнике. С цветами помещение и правда сразу выглядит уютнее. Пожалуй, надо еще несколько цветов прикупить. Удивляюсь этой спонтанной мысли. Я же сказала Каролидису, что не собираюсь заниматься домом, мне это не интересно. Ладно, сейчас не до этого. Еще до визита Софии я поняла, что в универ не поеду. Может быть, это малодушно, но необходимо дать себе время отойти от шока после визита любовницы мужа. Слишком противно и тошно. Притворщица из меня плохая, а расспросы подруги я сейчас не вынесу. Тем более важных занятий сегодня нет, все зачеты сданы. Так что появление гостей – и буквально подарок. Можно отвлечься перед чужим человеком вести себя проще, не стараться скрыть настоящие чувства. Проходим на кухню, и тут понимаю, что слишком плохо ориентируюсь. Не могу найти чай, даже самый простой, не говоря уже о травяном. Усиленные поиски все равно не дают результата. Многие полки пусты, скорее всего, тот, кто забивал холодильник, про горячие напитки не подумал. Или, может быть, мой муж пьет исключительно кофе? София убегает к себе в квартиру и возвращается с двумя упаковками чая чёрным и зелёным на травах. А ещё булочками и конфетами. Мне ужасно неловко, смущаюсь. Пригласила, называется, в гости. Ну что ты? Я же понимаю, ты только вчера вечером сюда заехала, ещё не разобралась толком, а я уже прибежала, смеётся. Это всё ерунда, ты не представляешь, насколько я рада с тобой познакомиться. С огромным нетерпением ждала, когда же буду не одна на этаже. А уж то, что ты моя ровесница, вообще подарок судьбы. София очень открытая, болтушка. Рассказывает, что получила эту квартиру после развода родителей. Отец ушел из семьи, и это своеобразные отступные. Чувствует вину, что бросил семью ради молодой секретарши. Маме он оставил дом во Франции, она там жить предпочитает. А я люблю Грецию, мне хорошо здесь. Поэтому папа подарил мне эту квартиру. Она отличная в центре, все очень удобно. Много зелени, тихо. Дом, где я выросла, мы продать решили. Слишком много воспоминаний, вздыхает. Ладно, я тебя загрузила своей историей. Давай лучше пить чай. Как раз заварился, улыбаюсь. Знаешь, я ведь не просто так именно в этот момент зашла. Признается неожиданно гостья. Я видела эту дамочку, которая передо мной приперлась. Явно не самый приятный визит. Неудивительно, что тебе успокоительные травы понадобились. Ты только не подумай, я не из-за любопытства, просто она такой стервой выглядела, что я почувствовала острое желание поддержать тебя. Слышала, как она в дверь трезвонила. нагло, словно тут ей все обязаны. Это любовница мужа, отмахиваюсь. Ожидаемо, что нагло себя вела. Ты так запросто об этом говоришь? изумляется София. Почему ты ее вообще впустила? Почему бы и нет? Дала ей возможность высказаться, отмахиваюсь. Надеюсь, ты дала ей достойный отпор. И я надеюсь, улыбаюсь грустно. Твой муж настоящее сокровище. Вы ведь только поженились, как он может изменять? Или это его бывшая? Наверное, он ее бросил, вот она и бесится. Да, точно, так и есть. Иначе бы не пришла. Кто знает? Говорю неопределенно. Все равно. Он обязан оградить тебя от подобных визитов. Надеюсь, ты ему все выскажешь. Ничего не отвечаю. Пока не думала, но скорее всего ничего не скажу короледису. Поднимать эту тему тошно. Не хочу думать об этом, о мужа. пусть оба и он и его делия провалятся. Увы, посвятить во все обстоятельства своего замужества я Софию не могу. Даже если бы очень захотела, это был бы очень сумбурный и странный разговор. Она бы просто не поняла меня смотрела, как на сумасшедшую. Мне очень жаль, что все так непросто. София сочувственно сжимает мою руку. Давай лучше сменим тему. Вот и чай остыл, еще заварю. Переходим к обсуждению учебы. София на последнем курсе факультета международных отношений. Об этом она рассказывает захлёб. Планы, трудности, взаимодействие с преподавателями, получаю большое удовольствие от общения. Между телом мы решаем приготовить что-нибудь перекусить. Я знаю шикарный рецепт мусаки, говорит соседка. Обожаю готовить, правда, только для себя заморачиваться лень, проще поесть в кафе. Но у тебя холодильник забит под завязку, продукты надо использовать. Хорошо, давай приготовим, киваю. Тем более только что позвонила Ида, и мы договорились, что заглянет ко мне после лекций. Конечно, подружке очень любопытно посмотреть на квартиру, в которой теперь жить буду. Нацепив фартуки, начинаем колдовать у плиты. Софии действительно гуру в кулинарии. У нее все очень легко и просто получается. Она уже ориентируется на этой кухне куда лучше меня. Смеемся, болтаем, работа спорится. Решаем еще испечь пирог со шпинатом. Когда звучит новый звонок в дверь, у обеих руки в тесте. Переглядываемся изумленно. Кто на этот раз пожаловал? И Ида ещё в универе. Так Рана не могла добраться. Мы вот только созванивались. Тогда кто же это? Хозяин дома? Но с чего ему звонить в дверь? У тебя сегодня аншлаг гостей. Хихиканье Канессафия немного разряжают обстановку. Понятия не имею, кто это. Может, еще одна оставленная позади фурия? Надеюсь, нет. Да ладно, ты теперь не одна, вместе отпор дадим. Хочешь, я открою? В итоге идем встречать нового гостя вместе. И оказывается приятная женщина средних лет. Невысокая, полная. Добрый день. Извините за опоздание. Выражение лица расстроенное, виноватое. Добрый. Смотрю, не понимающе. Я из агентства. О, я совсем забыла. Вы помощница по дому? Проходите, пожалуйста. Спасибо. Еще раз извините. Хотела уже сама дверь отпереть. Ключи мне в агентстве дали. Думала, нет никого, но по инструкции сначала звонить надо, чтобы не помешать никому. Значит, вы моя хозяйка, да? Если, конечно, подойду вам. Да, меня зовут Нина. Это моя соседка София. Проходите на кухню. Хотите чаю? Меня зовут Мария. Спасибо, это неожиданно, но приятно. Женщина идет за нами. Ой, вы не дождались, сами готовить начали. Расстраивается. Нам стало скучно, не переживайте, сегодня можно просто познакомиться, спешу ее успокоить. В результате готовим уже втроем, непринужденно болтая. Вскоре приезжает Ида, прихватив с собой Тео. "Прости, он предложил подвезти, а у меня так болит все после вчерашних танцев, я, конечно, дала жару", объясняет подруга. "Ничего страшного", киваю. Знакомлю друзей с Софией и Марией. Дружно садимся за стол. Наверное, это покажется странным, но королидис полностью выветривается из моей головы на этот момент. Может, потому что слишком много новых событий. А может, подсознание специально его блокирует, потому что визит Дели сильно ударил по самолюбию. Да, я подписала контракт, но не соглашалась на унижение. С чего этот надменный индюк решил, что я буду проглатывать подобное?